Глава пятая. Зона комфорта. Сохранять или расширять? Если возбуждение значительно превосходит контролируемые границы окна толерантности, опыт не может быть обобщен. Пэт Огден. Вы, конечно, знакомы с ощущением дискомфорта. Оно может возникнуть из-за того, что вам не нравится находиться в центре внимания или выражать несогласие или идти на риск. Вы можете ощущать неловкость, когда танцуете, выступаете перед большой аудиторией или когда вы в купальнике, а на вас смотрят. Некоторые люди выбивают вас из колеи одним своим присутствием, так же, как и некоторые темы разговоров. Когда кого-то пробирает нервный смех или он замыкается в застенчивости, другие могут даже почувствовать его дискомфорт. Иногда клиенты выказывают некоторое сопротивление, говоря, что им неловко выполнять какие-то упражнения или разговаривать на определенные темы. Когда кто-то говорит «извините, мне от этого неловко», обычно его оставляют в покое. Это распространенный способ сказать «нет», и он позволяет людям оставаться в своей зоне комфорта. Очень немногие, испытывая дискомфорт, реально задумываются, Чем именно он вызван? Давайте посмотрим на это с точки зрения энергии. Энергия стремится течь свободно. В теле энергетический поток проходит через открытые для него участки, останавливаясь, встретив препятствие Если нижняя часть тела свободна, не скованна, то энергетический поток поднимается через живот, но может застрять в груди или горле. При упражнениях на заземление препятствие может возникнуть в паху или ногах. Бывает, что в сердце ощущается свобода, но горло остается заблокированным, когда вы пытаетесь выразить свою любовь. Когда энергетический поток сталкивается с препятствием, это вызывает ощущение дискомфорта. Вы, наверное, думаете, что все только и хотят, что освободиться от блоков. И тогда наши ощущения будут чудесными. Тогда откуда берётся дискомфорт? Наши блоки образовались когда-то в прошлом, и на то были серьёзные причины. Может быть, мы пытались высказаться и сморозили какую-то глупость, и с тех пор горло заблокировано. Может, нам сказали, что мы чересчур громогласны или слишком уверены в себе, и мы научились держать себя в руках и не высовываться. Может, бывшие возлюбленные разбили нам сердце, и теперь мы боимся влюбиться вновь и сами заблокировали область груди. Мы можем не подозревать об этих блоках, пока не почувствуем, что они стоят на пути энергетических потоков, и тогда мы обращаем на них внимание. Но дело в том, что мы одновременно и хотим освободиться от этих блоков, и боимся этого. Когда энергетический поток упирается в стенку, пытаясь вырваться на свободу, все страхи, вызванные первоначальной ситуацией, возвращаются к нам с новой силой. Чаще всего это не осознаётся. Мы уже не помним, что нас так испугало когда-то, а просто ощущаем страх в теле. Мы не помним подробно, что побудило нас закрыться, просто чувствуем дискомфорт. Мы не знаем, что произойдёт, если блоки исчезнут, и это пугает само по себе, не говоря уже о том, что всплывут забытые воспоминания о прежнем опыте. Но чем больше энергии мы вырабатываем, тем с большей силой она обрушивается на эти препятствия. Поэтому мы стремимся ограничить дискомфорт, уменьшая поток энергии, но расплачиваемся за это своей жизненной силой. Высвобождение блоков страшит нас неизвестностью. Если мы дошли до стадии полной разрядки, как было сказано в предыдущей главе, что мы временно не контролируем себя. Эго сбрасывает с себя ответственность. Может высвободиться большая энергия, поэтому мы боимся, что не сможем ее выдержать или управлять ею. Это страшно. Но как бы ни было сильно чувство дискомфорта до того, как блоки исчезнут, последующее состояние оказывается неожиданно приятным. Мы чувствуем себя свободными и расслабленными в ладу с собой, осознавшими свою суть. И даже смеемся над собой, не понимая, чего так боялись. В организме появляется легкость. И поэтому в дальнейшем, вновь испытав дискомфорт, неплохо будет вспомнить про этот опыт и про свет в конце туннеля. Ощущение дискомфорта. Когда такое ощущение нарастает, Лучше не отгонять его и не пересиливать, а постараться рассмотреть его подробно. Я спрашиваю своих клиентов, как вы ощущаете дискомфорт, где именно вы его чувствуете в теле. Иногда они глядят на меня вопросительно, не понимая, что я имею в виду, а порой указывают точку, где возникает определенное физическое ощущение или мысли, которые с этим связаны. Они могут отвечать, например, такими утверждениями. «Я чувствую, что готов выпрыгнуть из своей шкуры. Сердце колотится в груди, ладони потеют. У меня всё внутри сжимается. Я весь на нервах. Мне хочется выбежать из комнаты, сменить тему, не глядеть на вас. Мне кажется, вы осуждаете меня. Я чувствую себя плохой, неправильной, неадекватной, С изъяном, не готовой. Я чувствую, что вот-вот заплачу. Во всех случаях поток энергии давит на блок, создавая физическое давление и высвечивая убеждения и мысли, связанные с блоком. Осознание границы своей зоны комфорта — это первый шаг в процессе исцеления. Прислушайтесь к этим ощущениям, усильте их и не бойтесь даже преувеличить, и посмотрите какое послание они вам несут. Чтобы проследить путь энергии, я спрашиваю, что вы замечаете, когда сосредоточиваетесь на этом ощущении? Или что происходит с вашим колотящимся сердцем, когда вы дышите, вбираете воздух в грудь? Если возникает какая-то мысль, я пытаюсь привязать её к телу. Когда вы думаете, что неадекватно, Что вы ощущаете в теле? Или что происходит с телом, когда вы думаете, что вас осуждают? Если клиент работает со мной давно или уже был знаком с концепцией энергии, я просто спрашиваю, чувствуете ли вы энергию, когда говорите это? Если да, то где именно? Обратите внимание, что эта линия расследования не углубляется в содержание темы или ситуации, а скорее отслеживает ощущение энергии как таковой. Это важный пункт, который часто упускают из виду в разных методиках вербальной терапии, когда кто-то описывает сложную ситуацию. Мы переключаемся на подробности и забываем о телесных ощущениях, отвлекаемся от энергии, а, стало быть, уходим в сторону от сути проблемы, которая пытается выплыть на поверхность. Где ваша зона комфорта? У каждого из нас есть зона комфорта, которая расположена где-то между высоким и низким уровнем энергии. Некоторые люди ощущают себя более комфортно в экстремальных ситуациях. Они достаточно хорошо справляются со стрессом, они охотно принимают вызов, а то и любят жить в постоянной опасности. Вот почему они более живые. Если их уровень энергии падает до минимума, такие люди могут ощущать депрессию, уязвимость или скуку. Им будет некомфортно. Доминик — один из таких людей. Он был директором крупной компании и включался в свою напряжённую работу с самоотверженностью, которая как раз соответствовала задаче. Но дома, в бездействии, он становился беспокойным, раздражительным, сам не зная почему. Разум подсказывал, что следует наслаждаться отдыхом у телевизора с женой и детьми, но ему не сиделось на месте. Рэйчел была полной противоположностью. Она любила уединение, медитации, да и просто тишину. Она могла просидеть весь день, читая книгу, и предпочитала спокойную обстановку. Её зона комфорта предполагала низкий уровень энергии. Она не могла представить себя в стрессовой ситуации или выступающей на сцене. Люди с низкой энергией очень спокойны и расслаблены, и не любят вызовов. Они не хотят раскачивать лодку, потому что это может быть некомфортно. Если их приглашают в незнакомую обстановку или, например, на вечеринку либо многолюдное мероприятие, они лучше останутся дома. Обе крайности совершенно естественны. И сдержанность, и активность абсолютно нормальны. Большинство считает это лишь вопросом предпочтений. Они думают, таким уж я родился. Однако, позволяя своей зоне комфорта управлять собой, вы ограничиваете свою жизнь. Вы упускаете преимущества, которые дает разнообразие впечатлений, Вы отвергаете множество вещей, которые могли бы вдохновить вас, а также состояния, которые могли бы оказаться подарком для вас. Как выдерживать повышенный или пониженный уровень энергии? Почему полезно адаптироваться к любому уровню энергии? Если вам трудно переносить высокую энергию напряженных и сложных моментов, вы не сможете нести большую ответственность и решать сложные задачи. Трудно не выйти из себя в ситуациях хаоса, например, в комнате полной пятилетних детей, которые только что перемазались в именинном торте, или вникать в детали очень ответственной работы. Вы не сможете достигнуть многого, и, возможно, вы постоянно избегаете конфликтов, уступая любым требованиям. Вызовы несут в себе заряд энергии, и чтобы принимать их, мы должны быть способны и переносить её и соответствовать ей. Если вам некомфортно в низкоэнергетическом состоянии, вы не можете достичь глубокой релаксации. Вы не любите тишину и одиночество. Вам сложно сидеть на месте достаточно долго для хорошей медитации. Вы не способны хорошо отдохнуть, и это изнуряет организм. Паттерны легче высвобождать в низкоэнергетическом состоянии. Так что, если вам трудно переносить его, вы зацикливаетесь, не в состоянии отпустить ситуацию и отдаться чему-то новому. Так что, как видите, весьма полезно уметь переносить оба состояния. Тогда никакие обстоятельства не застанут вас врасплох. У некоторых людей зона комфорта широкая, и они легко переносят напряжение, подстраиваясь под разные требования и принимая вызовы, и одинаково хорошо чувствуют себя также в состоянии глубокой релаксации, в периоды уединения и покоя. У таких людей больше степеней свободы в жизни, поскольку они легко приспосабливаются к разным состояниям и ситуациям, не нуждаясь в контроле, ни внутренним, ни внешним. У других зона комфорта очень узкая. Они не справляются с собой, если энергии слишком много — или чувствуют подавленность и растерянность при её нехватке. Они вынуждены держать под контролем и себя, и мир вокруг, чтобы оставаться в своей узкой зоне комфорта. Такие люди могут быть довольны своей жизнью, но свободы у них немного. Чтобы поддержать свою зону комфорта, мы пытаемся оставаться на привычном уровне энергии. Мы выбираем занятия, которые заряжают или разряжают нас чтобы энергия не выходила за пределы знакомых удобных рамок. Они могут быть неширокими и не способствовать сохранению здоровья, но дают нам ощущение безопасности. Слишком многие зажимают свою жизнь в узкие рамки, чтобы оставаться в своей зоне комфорта. Расширение зоны комфорта. Чтобы достичь свободы, нам нужно выйти из своей зоны комфорта. Однако вот что следует понять. Исцеление происходит на краю зоны комфорта, но не за ее пределами. Работая с энергией, важно не выталкивать человека из его зоны комфорта, а расширять ее. Выталкивание увеличит его дискомфорт и страх. Тогда он займет оборону, блоки только укрепятся, и человек станет еще более замкнутым, чем ранее. При выходе из зоны комфорта пациент может ощутить беспомощность и раздражение или изолированность и одиночество. Взять, например, йогу. Если Джеймс пришел на занятия впервые и не отличается гибкостью поясницы и эластичностью коленных связок, мы не поможем ему, силой прижимая его голову к коленям. Так мы его, вероятнее всего, травмируем. Дело может кончиться разрывом сухожилий, и вряд ли он ещё раз появится на занятиях. Однако при постепенных нагрузках мышцы и связки укрепляются и растягиваются, и вот уже Джеймс спокойно выполняет упражнения без особого напряжения. Его зона комфорта расширилась на физическом уровне, но подобное можно проделать и на психологическом. И это окажется безопасным для пациента. Расширение зоны комфорта даёт больший простор для манёвра и открывает возможности для роста. Так возникает свобода и исчезает страх. Вы скажете, «О, я чувствую себя отлично и могу сделать это. Это не так тяжело, как я думал». Но как расширить зону комфорта? А вот как подойти к краю и заглянуть за него. Вы осознаёте свои ощущения, когда поток энергии упирается в блок. На что это похоже, что этот поток пытается сделать, куда стремиться и как это выразится снаружи. Осознав это, можно пересмотреть свои взгляды, высвободить заблокированные участки организма, в том числе с помощью эмоций. Всё это поможет расширению вашей зоны комфорта. Также для этого хорошо подходит упражнение «Сосредоточенность и преувеличение». Упражнение «Сосредоточенность и преувеличение». Когда вы чувствуете, что поток энергии давит на блок, начните со следующего. Постарайтесь отследить свои действия, которые вы бессознательно производите, чтобы создать этот блок. Возможно, вы незаметно для себя напрягаете плечи или ноги, задерживаете дыхание или сжимаете челюсти. Эти действия ваше тело совершает непроизвольно в ответ на поток энергии. Когда вы отследите эти движения, следующий шаг — более полно осознать их. Утрируйте их, акцентируйте. Если у вас сжимается грудь, сожмите ее еще сильнее. Можно даже свернуться клубком, если это будет соответствовать вашим ощущениям. Если задерживается дыхание, задержите его еще дольше, насколько сможете. Если у вас стали дрожать ноги или руки, пусть они трясутся еще больше. Усиливая эти движения, вы не только удовлетворяете потребность организма, а переводите непроизвольные движения тела в сферу осознанного. Прислушайтесь, что выражает ваше тело, когда вы переувеличиваете непроизвольный порыв. Это может быть... «Оставь меня в покое» или «Ты нужен мне». Возможно, ваше тело говорит «Я одинока и мне страшно» или «Я чувствую, будто все меня отталкивают». Порой вы можете не понимать язык тела, и это тоже нормально. Просто сохраняйте фокус на его ощущениях и сигналах. Если я работаю с пациенткой, которая не понимает, о чем сигнализирует ее организм и при утрированных движениях, Я пытаюсь вместе с ней понять, на что это похоже. Это выглядит так, как будто вы хотите спрятаться, оттолкнуть кого-то, попросить о помощи. Медленно начинайте ослаблять преувеличение. Под словом «медленно» я имею в виду постепенное замедление, подобное движению ледника, сантиметр за раз. Это позволит вашему интерфейсу между мозгом и телом проследить изменения, а потоку энергии переместиться на новое место. Без такого замедления можно не заметить перспективы для благоприятных перемен, которые откроются в процессе. Также есть риск не освободить блок. Медленное движение позволяет энергии высвобождаться постепенно, то есть лучше усваиваться и более комфортным образом. Не пытайтесь навязать организму, где и как отпустить зажимы. Вместо этого просто интуитивно следуйте естественному процессу. Тело должно раскрыться. Если вы сидите, наклонившись вперед, со сжатыми в кулаки руками и начинаете медленно разжимать пальцы, то может оказаться, что и корпус естественным образом начнет принимать вертикальное положение — и плечи сами собой расслабятся. Но это не вы решаете, что нужно сделать, и затем заставляете тело подчиняться. Нет, вы должны почувствовать естественную потребность тела — закрыться или раскрыться. Когда ваше тело развернётся максимально, просто прислушайтесь к организму. Посидите пару минут в новой позе. Отследите новые ощущения. Это может быть тепло или мурашки в какой-то части тела, чувство расслабленности или более острое зрение. Вас могут посетить новые мысли или чувства. Просто отдайтесь новым ощущениям, и пусть они передадутся вашему телу. Заякорите это новое впечатление в мозгу и теле. Сфокусируйтесь на нем. Что изменилось? Какие возможности открывает эта новая поза или ощущение? Может быть, это новое убеждение, новое чувство, новое осознание бытия. Иногда с первой попытки не всё получается. В этом случае следует ещё несколько раз попробовать напрячься и расслабиться. Только помните, что делать это нужно очень медленно. Со временем... Когда вы освободитесь от одного непроизвольного движения, могут всплыть и другие. Вы можете расслабить плечи и обнаружить, что сжаты челюсти. Тогда просто делайте то же самое упражнение на преувеличение и медленно убирайте напряжение в этой зоне. После того, как челюсти расслабятся, опять займитесь плечами и тем, что еще обнаружится.